Глава 42. Эшлин. «Мне так и не удалось убедить Сета, что тишь опасно. Но, тем не менее, он провожает меня до машины. Похоже, ему не терпится меня поцеловать. А что, неплохая идея. Правда, через пару дней мне уезжать в колледж?» «Спасибо за утешение», — говорю я, протягивая руку. На улице уже стемнело, и воздух наполнен бешеным стрекотом цикад. Ты многое пережила, но я всегда рядом. Цени преимущества, которые предлагает Огайо. Обхватывая его за шею и… Что вы думаете? Мы обмениваемся поцелуем, от которого замирает сердце. Я тут же отстраняюсь. Давай не будем торопиться. Мы ведь с тобой сто лет просто дружили. Согласен. Сет открывает мне дверцу. Как неосторожно. Машину всегда нужно запирать. Не заставляй меня волноваться. «Слушаюсь, сэр!» Шучу я, хотя знаю, он прав. Так торопилась забежать в дом, что забыла нажать кнопку. Осматриваюсь в салоне. Вроде все нормально. Напишу, как только доберусь. Отъезжаю, оставив сета на тротуаре. Не стоит сейчас думать о тех смешанных чувствах, которые вызвал поцелуй. Лучше сосредоточиться на дороге. Каждую минуту поглядываю в салонное зеркало. Наверное, у меня паранойя. Тишь не выходит из головы. «Правильно», — говорит Сет. «Может, у нее и не все дома, но она не опасна. Надо перестать о ней думать». Поворачиваю на Лейн-авеню, и тут БМВ будто с ума сходит. Я в отчаянии цепляюсь дрожащими руками за руль. «Что происходит?» Приборная панель мигает всеми огнями. Скорость — 40 миль в час, а машина не реагирует на мои действия. 40 миль в час. Порядка 65 километров в час. Тормоза не работают. Рулевое колесо не крутится. Впереди большой перекресток. Дальше шоссе. Справа стоянка торгового центра. Изо всех сил выкручиваю руль, закрываю глаза и чувствую, как машина перелетает через бордюр, врезаясь в припаркованный автомобиль. Раздается скрежет сминающегося металла, приглушенный подушкой безопасности и моими воплями, и наступает темнота.